ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Они появились задолго до наступления темноты, как только растаяли последние лучи заката, словно что-то подгоняло их. Раздва Сникерс впервые смогла увидеть своих поклонников, тени, не в лунном свете, и успела пожалеть об этом. Они не были похожи на мертвых, но и на живых не походили тоже. И дело даже не в том, что сероватую кожу покрывала мелкая сеть морщин, как лист древнего пергамента. Дело в другом. Иногда сквозь них было видно. Особенно сквозь тех, кто прибыл только сегодня. Если они совершали неожиданное для себя резкое движение или неудачно поворачивались к свету, проступали вены, сухожилия, кости черепа, позвоночника на шее, «Челюстная кость». Раздва увидела группу физкультурников, явившихся с голым торсом. Ей с трудом удалось подавить спазм тошноты. Как все только подоспевшие, они были вялые, заторможенные. Однако со старыми воздыхателями дела обстояли иначе. Она поняла, что именно их ей стоит опасаться больше всего. Особенно своего самого главного поклонника, что прозвала про себя хозяином площади, того, кто появился здесь первым и призвал всех остальных. Хотя строительный рабочий со своей тачкой мог бы и оспорить этот сомнительный рейтинг. «Где ты, моя добрая глупая птичка?» Раздва Сникерс взяла в прицел рабочего, потом перевела его на хозяин площади. У нее оставалось... «Всего три серебряные пули. Я не знаю, что мне делать. По мере того, как темнело, эта кошмарная прозрачность исчезала. Они все больше походили на обычных усталых людей, людей, у которых выдался не самый удачный день. А потом они пошли на нее».